Слова шестнадцатая. Шесть, шесть, шесть. Тетива ночи пристально смотрела на меня, ожидая ответа. Ее блестящие серебром глаза казались опасными и от этого еще более прекрасными. Вокруг нас было слишком много суеты. Кто-то шел к бару, кто-то возвращался, неся полные кружки с элем и плеская на пол пеной. На помосте начали выступать музыканты. Я взял эльфийку за руку и отвел ее с прохода в сторону, приглядывая за юрлоком. Имелось подозрение, что его банда тоже держит меня во внимании и что-то замышляет. «Моя дорогая, твоя проблема в том, что ты слишком категорична», — сказал я, отвечая на ее каверзный вопрос про мои отношения с Ольвией. В твоем понимании все вокруг делится на белое и черное. Друг или враг, хороший или плохой. Но на самом деле мир цветной, посмотри вокруг. Я приобнял ее, обводя свободной рукой зал. Сколько оттенков, сколько красок. Я не только про цвет, но и про оттенки человеческих характеров, поступки и состояния этих людей. Вон, видишь, мужчина радуется, попивая Эль. Нельзя сказать, что он пьян. Но он также не трезв. Или вон рыженькая девушка веселится в компании трех мужчин. Нельзя сказать, что она шлюха, но при этом она вряд ли целомудренная. Поэтому прошу, не будь столь в столь категоричных суждениях, тем более в таких острых вопросах. Будь добрее к людям, тем более к мужчинам. Нас женщины не всегда понимают. «Так, стоп, Райс, куда ты клонишь?» «Стою» я обнимаю тебя, потому что ты, моя прелесть, очень небезразлична мне. И как могу пытаюсь открыть тебе иное понимание жизни. Особо заметь, мужская точка зрения на все это слишком отличается от женской. Постарайся понять мужчин, и они в ответ начнут гораздо лучше понимать тебя. Позволь тебе рассказать одну историю про оборотня. Она сейчас как никогда своевременна. Она попыталась возразить, но я тут же заверил. И потом я сразу отвечу на все твои вопросы. Так вот, у этого оборотня имелась проблема, точно как у твоего брата, Яркуса. Думаю, поэтому история будет интересна тебе вдвойне. Говори только кратко и даже не вздумай заболтать меня, строго сказала Эльфийка. Хорошо, очень кратко, к истории я обучал этого оборотня как контролировать превращение чтобы не становиться зверем на пике эмоций или в ночи луне когда этого делать не хотелось бы подробности рассказывать не буду тебе это не интересно это милое существо по моему заданию делал особые упражнения и у него случилось превращение в момент превращения на нем разорвалась одежда Так часто бывает, потому что меняется форма тела и его объем в некоторых местах. А потом, когда оборотень вернулся в человеческое состояние, от случившегося его пробрало сильное потрясение. Голое тело било жуткая дрожь. Этот оборотень была женщиной. Я замолчал, подбирая слова так, чтобы они не слишком задели эльфику я обнял ее стараясь унять трепет этой несчастной дать ей понять что она не одна и мы вместе справимся с потрясением после первого жуткого для нее опыта и как справились и она вырвалась из моих рук конечно этим оборотнем была несчастная графиня арент верно райс и нет смысла спрашивать что случилось с ее голым несчастным телом сукин ты сын ненавижу тебя она выхватила эрак и поднесла острие к моему подбородку. — Больше у нас с тобой ничего не будет. — Ясно, мистер Райс? — Ничего и никогда. — Мастер! Мастер хитрого совращения! — Облизывайся по мне сколько хочешь. Никогда ты меня не получишь. Я очень ошиблась в тебе. Думала, ты неопытный, наивный мальчик, и мне было жалко тебя. Я шла навстречу. А теперь понимаю, ты вовсе не мальчик. — А кто я? Признаться, я ожидала от Ионы еще более пламенной вспышки. «Ты чудовище! Хитрое чудовище!» — выпалила она. «Ионель, дорогая, не сердись. Ты же сама понимаешь, что это не так. И в произошедшем не только моя вина. Во-первых, ты ушла от меня. И что мне оставалось делать? Всю жизнь вздыхать по тебе, не касаясь другой женщины? Во-вторых, ты сама позволила кое-что с капитаном Волреном. Давай будем справедливы» и добры друг другу. Я взял ее руку. Чуть успокоившись, Эльфика убрала клинок в ножны и сказала, «Все, обо мне забудь, в постель ты меня не затянешь, но ссориться в этот раз не будем. Я, может быть, даже не стала бы больше с тобой разговаривать, но придется, ради Яркуса. Ты должен ему помочь. Научи ему всему с этими превращениями. Обещай, что поможешь». «Обещаю, обязательно помогу». «Если это будет возможно, и он сам того пожелает, между нами мир!» Я заглянул в ее глаза, видя, что она остывает. «Шет с тобой, мир!» — согласилась она. «Тогда идем, пока мой кошелек не убежал куда-нибудь. Сейчас ты поймешь, что я не врал, когда говорил, что выиграл у Юрлока. И собираюсь выиграть второй раз». Я направился к дальнему краю барной стойки. Салгар, увидев это, было встал, но я жестом вернул ученика на место. Когда мы подошли к Юрлоку, тот, глядя на меня, точно волк, хрустнул крупными кулаками и прорычал. «Зря пришел сюда. Как тот раз уже не сбежишь. Тебе придется отдать все, что у меня взял. Я пока добрый. Готов считать, брал ты у меня взаймы. Значит, отдашь в половину больше». Его головорезы с мрачной усмешкой смотрели на меня. «Вот как!» Я разыграл изумление. Я-то думал, наши прошлые разногласия исчерпаны. Шел предложить тебе сыграть по-приятельски в гору. «Юрлок, не злись! Вдруг в этот раз тебе повезет!» «В гору?» Он осклабился, переглянувшись со своими. «А кто еще будет играть? Твоя эльфийка что ли?» и «Я со своим учеником». «Он здесь рядом, чай пьет. Ты и еще кто пожелает», — предложил я. «Как тебя звать, Мак?» Юрлок встал, отряхивая свой темно-зеленый калет от хлебных крошек. Слово «Мак» он произнес с показным пренебрежением. «Это имеет значение? Отжимало!» Я не скрывал удовольствия, когда он едва не зарычал от того, что я его так назвал, и продолжил. «Можешь называть меня господин Райсмар Иринд или мастер Иринд?» «Мастер Иринд?» «Звучит глуповато! Ты себя со стороны видел?» Он подошел ко мне вплотную, набычился, глядя в мои глаза. Я глаза не отвел. Уж в подобных гляделках вряд ли кому меня по силам одолеть, ведь здесь дело в отваге и воле. А если человеческая воля подкреплена волей мага, то она значительно усиливается. «Как мы будем решать разногласия, которые непременно возникнут во время игры или после нее?» Грозно спросил он, отведя взгляд. «Ты рассчитываешь снова использовать свою хитрую магию? Если так, то мы используем стрелы. Мои парни превратят тебя в ежа, если ты только посмеешь что-то здесь колдовать». «Не надо здесь устанавливать свои правила. Ты меня знаешь, Юрлок, и, думаю, догадываешься, чего стоят мои стрелы!» Вспыхнула Ионель, оттесняя меня плечом. «Успокойся, остроухая! Ты не в игре! Этот райсморт твой друг или...» Он не договорил, прислушиваясь к тому, что кто-то из его парней шепнул ему на ухо, кивнул и сказал, снова обращаясь к Эльфике. «Если хочешь обсуждать правила, то входи в игру!» «Рискуй своими денежками!» «Мы говорим сейчас не об игре, а о том, как будут решаться разногласия после игры!» Резко сказала тетива ночи. «Я видела, как ты их решаешь. Имей в виду, с Райсмором у тебя так не получится!» «Разногласия, эльфийка, это тоже игра! Или входи в игру, или не мешай!» Прорычал Юрлок. «Все в порядке, дорогая. За меня не беспокойся. Правила будут такие, какие устроят меня!» — сказал я, и, стараясь перекричать гомон в зале, подозвал ученика. — Эй, Салгар, подойди! — Райс, не смей без меня начинать игру. Я скоро подойду. Она притянула меня за воротник и шепнула. — У меня нет лука, но борода знает, где взять. Если у них в самом деле есть стрелки, то надо преподать им урок. — Ты великолепна! В тебе дух самого Эббола! Но! — я придержал ее. — Наш с тобой спор никто не отменял. Пять поцелуев... «Если я выиграю!» Иона лишь фыркнула, вырвала руку и поспешила к Яркусу. «Чего она убежала? Я не имею ничего против эльфийских денежек!» Рассмеялся Юрлок. «Это что ли твой ученик? Тоже маг?» Он поморщился, оглядывая подошедшего Салгара. «Какое убожество!» «Салгар! Маг и ученик великого мастера Иринда!» представляясь Он отвесил легкий поклон, не обращая на слова Юрлока. «Как я понимаю, речь об игре». «О ней самой, и о том, что будет с вами потом», сострил парень по правую руку от главного отжимавы. «Предлагаю такие правила. Любые разногласия решаются только на улице. Зачем нам все ломать и крушить в столь приятном месте?» На мои слова Юрлок кивнул, и я продолжил. «Если дело дойдет до решения разногласий...» «Оно точно дойдет!» — с ухмылкой пообещал главный отжимала «То я обязуюсь не использовать на улицу магию до тех пор, пока кто-то из вас не нарушит принятые правила или не обидит моего ученика. До этих пор моим оружием будет только эта палка!» Я взял посох из рук Салгара и оглядел толпу, постепенно собиравшуюся вокруг нас. «Ты же, Юрлок, должен сразу сказать, сколько людей выступит против нас с твоей стороны. Или ты настолько силен и отважен, что желаешь решить разногласия со мной один на один?» Последние мои слова крепко его задели. Он побагровел. «Ты кто такой, чтобы рассуждать о моей смелости? Мои люди всегда со мной, и я решаю, сколько их будет!» — прорычал он. «В таком случае я решаю, сколько из них останется в живых, если мне что-то не понравится». Ответил я, понимая, что правила, которые я пытаюсь обозначить, становятся очень размытыми. «Играем в три косточки. Кто выбросит восемнадцать, тот выиграл и забирает все у проигравших». Дернув плечами, Юрлок скрестил руки на груди. Я понял его замысел. Взять можно будет не только что окажется в ставках на столе, но и обобрать противника начисто, даже стянуть с него штаны. Что ж, наглая, тупая самоуверенность может обернуться против него самого. Этот негодяй привык, что ему все сходит с рук, и прошлый урок от меня он считает случайностью, жаждет реванша. Хорошо, посмотрим, чего он дождется. «Хорошо, пусть в три кости». «Все слышали? Когда на игровом столе кости лягут тремя шестерками, игра останавливается. Выигравшим считается тот, кто бросал в этот момент кости, и он получает все со своих противников», – огласил я. «Я тоже играю». И Онель появилась слева от меня. «Есть еще желающие», – громко полюбопытствовал Юрлок. «Что больше нет смельчаков пополнить жалкую команду райсмора «Мастера Райсмара Иринда!» — поправил его Салгар тонким дребезжащим голосом. Он у него получался таким, когда парень старался говорить громко. «Господа, госпожи и всякие мерзавцы! Прошу к игровому столу!» Я направился по проходу между помостом и столиками у средней арки. Стол, тот самый, за которым мы выиграли прошлый раз, быстро опустел. Остался только какой-то пьяненький крепыш, Вряд ли знакомый с Юрлоком. И он вскоре сдался под уговорами своего товарища. Отошел. «Итак, вас трое. эльфийка я думал, ты умнее!» Хмыкнул главный отжимала устраиваясь на противоположной стороне стола от меня. «Нас тоже трое. Густал и Ранг!» Он кивнул стоящему от него слева парню постарше, лет эдак тридцати. Видимо, он был тем названным Рангом. Другой, в темно-коричневой рубахе, надо понимать, был густолом Я не старался запомнить, вряд ли их имена мне когда-либо пригодятся. Я чувствовал, как Иона злится на его слова о ней, и придержал ее за локоть, чтобы она не начала сводить счеты в совсем неуместное время. — Кости, где? — Юрлок обернулся. Тут же кто-то услужливо положил на стол три крупных нефритовых кубика с жирными черными цифрами по всем сторонам. Крупные — это хорошо, такими легче манипулировать пальцами, когда придет время остановить игру. Без сомнений, именно так думал мой нагловатый противник. И здесь я был с ним... Полностью согласен. В левую руку я сразу вложил кинетику. Кто там сказал, что магию использовать нельзя? Так по договору нельзя на улице во время разборок. А запрете на магию за игровым столом не было речи. Играем по очереди, как стоим. Пусть первый ход будет эльфийки. Все-таки женщина, красивая, да еще с мечом. Юрлок бросил насмешливый взгляд на Иону. «Ах да, ставка! Давайте сразу по двадцать генар, чтобы не затягивать». «Мастер Иринд, выбросить восемнадцать шансов очень мало», — шепнул мне Салгар. «И по двадцать я не протяну, у меня всего тридцать шесть генар». «Райс, ты сумасшедший? Всем ясно, что если не жульничать, то восемнадцать вряд ли быстро выпадет. Значит, на это расчет!» — вспыхнула тетива ночи. — Раз Кости на столе, выхода из игры до первой ставки нет, — огласил кто-то из парней Юрлока. — Клади двадцать генар и выходи, если не нравится. — Да я тебе голову отрежу, чтобы она не несла эту чушь. Иона стиснула рукоять меча и ободрилась, видя, как к нам протискивается Яркус, неся добротный лук и колчан со стрелами. — Так, спокойно, тише, дорогая, доверься мне, вспомни, как было на мельнице, — негромко произнес я Эльфики и повернулся к Салгору. «Сделаешь две ставки. Пять кенар добавлю. А там посмотрим». «Хватит болтать! Делайте ставки!» «Как всегда первый ставит тот, кто первый ходит. У нас все по правилам!» Рявкнул Юрлок, нависая над столом. Сейчас его торс казался таким же мощным, как и у Яркуса, хотя борода был повыше ростом. Иона развязала кошелек и положила на стол четыре небольших серебряных монетки и произнесла «Райс». Мне денег не жалко, но я не собираюсь терпеть, когда из меня кто-то пытается сделать дуру. — Потерпи немного, игра не будет долгой, — ответил я, глядя, как делают ставки люди Юрлока, перешептываясь между собой. Очередь подошла к Салгору. Он аккуратно положил на стол пять круглишей Последним ставку делал я, попутно сунув своему ученику пять генар. — У меня здесь все, последнее. Салгар сжал в кулаке почти пустой кошель из затертого сукна. Потом жить не на что будет. «Не дрейф», — сказал я, и тут же Иона бросила на стол кубики. Они скатились в небольшое углубление в центре стола. Выпало два, четыре, один. Кости перешли к команде Юрлока, затем к Салгуру. Тот старался особо, тряс их, наконец бросил. Выпало в общей сумме одиннадцать. Я выбросил восемь, не слишком заботясь о результате, и понимаю, что настоящая игра начнется лишь тогда, когда в самых тощих кошельках начнут заканчиваться деньги. Вот тогда стоит быть внимательным и следить за руками противника. Причем не только Юрлока. Его парни по договоренности тоже могут проявить ловкость пальчиков. Или даже без всякой ловкости с наглым взглядом установить кости тремя шестерками вверх. «Был еще вариант. Кубики могли лечь тремя шестерками случайно. Шанс невелик, но он есть. Что будет в этом случае, я не знал. Наверное, игра продолжится, а может, обернется скандалом». «Уже 120 генар, господа!» Полный удовольствия главный отжимала повернулся к своим. «Игра может стать интереснее, чем позавчера в Буревестнике. Делаем ставки. Ход за гости из элатриля Он уставился на иону. Тетива ночи зазвенела кошельком. Он у нее был намного тяжелее моего. Положила на столешницу мелкую золотую монетку и забрала две серебряных по пять генар. — О, золотишко пошло! Да ты богатая девочка! — рассмеялся густол и небрежно бросил несколько серебряных монет. После ранха расстался с деньгами мой ученик. Сделал он это с явной неохотой, вытряхнув с кошелька всю мелочь и горестно высыпав ее на денежную горку возле середины стола. Медяки докатились до противоположной стороны стола. Иона, чувствуя поддержку стоявшего позади Яркуса, бросила кости. И все затаили дыхание. Выпало две шестерки. Третий кубик долго не мог найти свое место, вращаясь в неглубокой впадине по центру стола. Наконец остановился двойкой вверх. Ход перешел к банде Юрлока. Они бросали с показной небрежностью. Сумму горы пока не выбросил никто. Ранг с усмешкой передал кости Салгору. Мой ученик сжал их в кулаке, закрыл глаза и, подняв голову, начал что-то беззвучно шептать. Молился парень или пытался кости заговорить. Все это было, конечно, глупостью. «Эй, давай уже!» Поторопил его один из дружков Аджималы. Салгар бросил кости на столешницу. Вышло почти как у Ионы. Два кубика, повертевшись, легли вверх шестерками. И все замерли, глядя на третий. Он докатился до центра выемки. Там все-таки. Остановился тоже шестеркой вверх. «Гора!» Не веря своим глазам, прошептал Салгар. И вопросительно посмотрел на меня. И я понял... Что сейчас наступает очень интересный момент. Причем не такой, на который я рассчитывал. Куш на столе был слишком мал. Это для моего ученика стряслась невиданная удача. Но для меня как бы небольшая проблема. Я тут же вложил в свободную руку щит Нархана в левую кинетику. Первый голос подал Юрлок.